Инга. После летнего кинотеатра мы идем в ближайшее кафе. Прибывая в задумчивости из-за фильма, по дороге я почти ничего не говорю, и мне приятно, что Диму, кажется, совсем не тяготит воцарившееся молчание. Иногда люди так сильно привыкают к моей болтовне, что стоит мне затихнуть, как они принимаются заваливать меня вопросами. Официант провожает нас к столику у окна. Опустившись на деревянное кресло с мягкой обивкой, я сразу же открываю меню и с тоской в глазах смотрю на удаляющегося от нас официанта. «Я думал, фигуристы не едят на ночь», — подкалывает меня Дима, пока мой взгляд оживленно бегает по страницам. «У меня еще даже программ нет, замечаю я как бы между делом. А у других уже есть? Ну а то, Лука гений постановки» не совсем понял это сарказм или ты правда так считаешь с трудом оторвавшись от меню я поднимаю голову и вымученно улыбаюсь не хочется признавать но у него и впрямь хорошие идеи конечно пока это все на уровне наброска ребята только накатывают новые программы и по ходу тренировок они еще не раз изменятся но мне уже очень нравится то что я вижу на льду особенно постановка для эмилии Это что-то с чем-то. Что за программа? С искренним любопытством на лице интересуется Дима. «Черный лебедь». Значит, она будет Адилией из балета Чайковского или Ниной из американского фильма? Я, растерявшись из-за его осведомленности, я отвечаю не сразу. Не уверена, но обязательно уточню. А обязательно кем-то быть? «Ты имеешь в виду наличие образа?» Дождавшись его кивка, продолжаю. «Нет, можно просто катать абстракцию под музыку». «А ты как хочешь, с образом или без?» «В данный момент я хочу есть, так что не мешай выбирать». Снова уткнувшись в меню, я радуюсь, что удалось хоть ненадолго убежать от этой темы. Дима, кажется, заказывает первое попавшееся ему на глаза блюдо, бифстроганов. «Что-то из напитков?» – уточняет у него официант. «Ананасовый сок?» «Хорошо, а вам?» – обращается он ко мне. «Я буду строчителлу с томатами, куску с запеченными овощами и воду без газа». «Что еще за страшнотелла?» – спрашивает Дима, когда официант отходит от нашего столика. Прыснув от смеха, я радуюсь, что на столе еще ничего не стоит. «Иначе бы я точно что-то разбила или уронила на пол!» «Что?» — уточняет он с задорной улыбкой на лице. «Я сказал что-то не так?» Пользуясь тем, что я все еще хохочу в ладони, он продолжает. «Ну же, скажи мне, как правильно! Стручка Телла!» «Я угадал!» «Прекрати!» — прошу я его сквозь смех. «Но я правда не знаю, что это такое!» Оправдывается он, состроив невинное выражение лица. «Знаешь, кто такая Адилия, но не в курсе о существовании сыра Строчетелла?» Спрашиваю я, успокоившись. Была такая мысль, но я засомневался. С этой улыбкой он похож на озорного пятнадцатилетнего мальчишку, решившего пошутить над взрослыми. Не проходит и пяти минут тишины, как Дима возвращается к теме моих новых программ, Чем вынуждает меня издать страдальческий стон? Все так плохо. У меня ничего нет. Повторяю я сказанное ранее. Ни музыки, ни образов, ни хореографии. Лед похож на чистый белый лист, но я понятия не имею, что на нем рисовать. И как с этим бороться? Не знаю. Сняв с руки резинку, я собираю волосы в невысокий хвост. «Мне казалось, что у меня получится, но постановки явно не мое. Может, пропущу этот сезон, буду тренироваться для поддержания формы и готовиться к следующему году». «Разве так можно?» – удивляется он. «Конечно. Да и пропуск сезона лучше, чем завершение карьеры». «А есть мысли о завершении?» «После провала на чемпионате мира многие решили, что я закончу выступать». И я тоже невольно задумалась об этом. Когда проигрываешь, кажется, что у тебя нет никаких перспектив. «Ты уже не в первый раз так говоришь», – замечает он с укором в голосе. «Как?» «Ты называешь свое четвертое место провалом, но разве это проигрыш?» «Для того, кто мог оказаться на пьедестале?» «Да, это безусловно проигрыш». Видя, что он собирается ответить, я сразу же его останавливаю. И не надо говорить, что это только начало и впереди меня ждут большие победы. Я больше не могу думать о том, что будет потом. Мне плохо от того, что осталось позади. По-твоему, я посвятила фигурному катанию 16 лет своей жизни ради четвертого места на главном старте в карьере?» Мою гневную тираду прерывает официант с подносом в руках. Расставив тарелки с едой и стаканы с напитками... Он удаляется, оставив нас наедине с витающим в воздухе напряжением. «Прости», — извиняюсь я, с трудом проживав и проглотив ложку кускуса. «Ты прав, для кого-то это вовсе не провал. но ну, не в моих правилах делать вид, что все нормально. Не просто обидно из-за того, как складывается моя карьера». «Понимаю». Кивнув, Дима делает глоток сока. «Но ведь еще не все потеряно, правда ведь?» Не знаю, Дим. Когда моя сестра, выступающая в парном фигурном катании, завоевала свои первые титулы, мама сказала, что удивится, если в семье будет две чемпионки. И каждый раз, когда я проигрываю, мне все больше кажется, что она была права. Ей не стоило так говорить. Конечно, нет. Горько улыбнувшись, я пытаюсь представить, где сейчас мама и чем она занимается. Но ведь это правда. В мире столько профессиональных спортсменов, но только единицы становятся чемпионами. Пусть так, но что это меняет? Он сверлит меня непонимающим взглядом. Разве это повод закончить карьеру? А что тогда повод? Сколько еще раз мне нужно проиграть, чтобы сдаться? По-моему, все дело в желании. Пожав плечами, Дима возвращается к Бивстрогонову. Если ты больше не хочешь этим заниматься, то пора прекращать барахтаться. Если же у тебя просто временные трудности, то нужно их преодолеть и жить дальше». Он не говорит ничего нового, но его слова удивительным образом припечатывают меня к спинке кресла. Решив промолчать, я пододвигаю к нему тарелку с сыром и томатами. «Будешь страшно, Кивнув, он награждает меня довольной улыбкой. Когда перед нами остаются только пустые тарелки, лежащий на столе телефон Димы издает громкую трель. Незнакомый номер, комментирует он увиденное на экране. Алло. С каждой секундой разговора его лицо вытягивается и мрачнеет все сильнее. И что вы мне предлагаете? Шутите, что ли? По-вашему, это нормально? Выгонять жильцов посреди ночи? «Да, да, я уже понял, что это бесполезно. Всего хорошего!» Разозлившись, он бросает телефон в рюкзак и хватается за голову. «Что случилось?» «Тихо интересуюсь я». Звонили из хостела. Из-за какой-то дебильной проверки они решили провести дезинсекцию всех помещений, включая мою комнату. «Разве о таком не предупреждают заранее?» Они утверждают, что на входной двери висело объявление, но я ничего не видел. Тяжело вздохнув, он допивает остатки сока. Уже неважно, все равно ничего нельзя сделать, только ждать. Ждать? И как долго? Они разрешат войти только через восемь часов. Они не пускают тебя в свою же комнату? Ах, и я. Ага, Сабрина меня убьет, если узнает об этом. Почему? Она уже несколько дней требует от меня найти нормальное жилье, но я все время откладываю этот вопрос. Похоже, это знак, что больше откладывать нельзя. Рассуждаю я вслух. Наверное. Безэмоционально кивнув, он подзывает официанта и просит счет. Когда мы выходим из кафе, Дима пытается связаться с Сеней, чтобы переночевать у них с Дианой, но тот не отвечает на звонки. «Ну уже, Сеня, проснись!» Шепчет он в трубку. Я решаю привлечь его внимание, вновь коснувшись плеча. Когда он оборачивается, я взглядом указываю на телефон. Сбросив очередной звонок, Дима убирает его в карман. «Ты права, уже поздно, он не ответит. Можешь переночевать у меня?» Говорю я, надеясь, что его не смутит подобное предложение. «У тебя?» Тихо переспрашивает он. «У меня две свободные комнаты. Ты даже не заметишь моего присутствия». «Я вовсе не против твоего присутствия. Его голос приобретает новый, незнакомый мне оттенок. Но не хочу доставлять тебе неудобства. Говорю же, мы даже не заметим, что находимся в одной квартире. Поехали». «Ладно. Спасибо большое. Ты меня очень выручишь». «Нет проблем», – киваю я, вызывая нам такси. «Завтра же начну искать новое жилье», – добавляет Дима, но я его уже почти не слушаю, поглощенная мыслью, что впервые за несколько месяцев мне не придется ночевать в одиночестве.